Психофизиологические условия самосовершенствования. Оптимальные условия жизни и деятельности ученика. Путь золотой середины. 14 июня 34 Теперь обратите внимание подходящих на то, что во всех учениях всегда и во всем указывается золотая середина все насильственное и чрезмерное осуждается. Потому там, где говорится о сокращении сна и пищи, там же ясно сказано, что когда дух готов, то сам организм укажет норму. Можно сократить свой сон и свою пищу до минимума, но конечным результатом будет ослабление организма, сумасшествие и даже смерть. Тогда как человек, спящий нормально 7-8 часов, принимающий нормальное количество пищи, но стремящийся сердцем к очищению своего мышления, может достичь прекрасных результатов. Кроме того, всегда указывается, что сокращение сна и пищи возможно на высотах, где потребность в этом уменьшается по мере подъема, но в зараженной атмосфере города – Советуется достаточное количество пищи, причем достаточность это, конечно, не измеряется количеством, но питательностью пищи, определенным количеством в ней витаминов. Ведь если настаивается на растительной пище, то тоже потому, что мясоедение причина многих тяжких отравлений и заболеваний. В буддистских текстах сказано, если бы духовное достижение заключалось лишь в отказе от мясной пищи, то слоны, и корова давно достигли бы его. И еще. Аскетизм не имеет никакой цены для освобождения от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом, коренями и одевающегося корою и листьями. Когда человек обессилен голодом или жаждую, когда он слишком утомлен, чтобы владеть своими чувствами и умственными представлениями, может ли он достичь цели, которая овладевается лишь ясным разумом расширенного сознания? И еще. Для того, чтобы струны вины издавали гармонический звук, не следует их слишком натягивать или ослаблять. Подобно этому каждое усилие, если оно чрезмерно, кончается бесплодной затратой сил. Если недостаточно, оно обращается в пассивность и бездеятельность. Итак, упражняйтесь в соизмеримости, соблюдайте точную меру в напряжении и устанавливайте равновесие ваших способностей. Отказ и оторванность от земных излишеств и вожделений должны быть проявлены главным образом в духе, В сознании, помните, как сказано, иной постник, ласкающий мысли о пище, хуже человека, употребляющего в пищу мясо. Всегда следует иметь в виду, что готовый дух с легкостью отказывается от всяких излишеств. Он даже не думает об этом. Все приходит к нему естественно. Итак, главное достижение в очищении и расширении сознания. Все остальное приложится. Также крайне невежественно думать, что можно развить и увеличить в себе запас психической энергии путем чрезмерного напряжения в работе и в отказе от сна. Правильное развитие высокого качества психической энергии возможно опять-таки лишь при расширении сознания и при содействии высшей помощи. Всякие иные насильственные методы упражнения или ведут к овладению низшими проявлениями этой энергии, или же кончаются развитием медиумизма, одержания и даже смертью. Потому так важно указывать всем на соблюдение золотого равновесия, на бережность к здоровью. Указание на чистую растительную пищу не имеет в основе какую-то сентиментальность, но чисто медицинское соображение. Для вступающих на путь служения и истинного ученичества чистота во всем есть основное правило. Укажите также, что сон совершенно необходим. Когда тело не препятствует, дух особенно насыщается живительной субстанцией тонкого мира, лишенной этого питания, дух замирает.